Эрик Стром. Его охота. Второй месяц, 723 год от начала стужи. Эрик Стром летел вперед, в темноту, расшитую созвездиями, незнакомыми тем, кто не бывал в стуже. Где-то там, в этой темноте, кружились, воя как ветер, те, кто остался здесь навечно, став частью стужи, холодный стремительный прозрачный Возможно, однажды и он окажется здесь, будет петь с югой и теми, кого любил. Среди них будет и Рагна, хохочущая, с растрепанными светлыми волосами, влажными после душа, липкими от вина на обряде посвящения, грязными после их многодневного загула по случаю очередного удивительного спасения. Рагна, Рагна, Рагна. Стужа молчала. Сегодня она вообще была на редкость молчалива. Ни сияния, ни шепота, ни дрожи на призрачной коже. И никакой черной ревки на горизонте. Втайне от самого себя Стром был уверен, что никто, кроме него, никогда не видел ее и не увидит. Может быть, и он сам больше не увидит ее. С тех пор, как он сделал выбор, нашел новую ученицу, черная ревка перестала ему сниться, как и являться в стуже. Стужа получила, что хотела? Сказала все, что собиралась? То, от чего он предостерегал Хальсон, вовсю владела им самим. Ему необходимо собраться, если он хочет преуспеть в главной битве. Где и суждено случиться? Там или здесь? Перед сегодняшним выходом в стужу, кропарь, выпустивший его, сказал, пряча взгляд. «Это в последний раз, господин Стром. Вы знаете, выходы в одиночку запрещены строго-настрого. Если нас поймают, вам-то, наверное, ничего, вы из десяти. А вот мне никакие деньги не помогут. Уж простите, но это так. Прощаю. Не переживай. Мне это больше не понадобится». Не понадобится, потому что уже скоро у него будет новый официальный билет в стужу. Покорной его воле. Иды Хальсон, не Рагна. Она понятия не имеет о путях стужи, а значит, не станет спорить с ним или задавать лишние вопросы. Она будет идти, куда он пожелает. Все сложилось к лучшему. Показатели Эрика Строма были так высоки, что он мог бы обходиться без охоты еще по меньшей мере несколько месяцев. Или ходить, как в последние недели, с коллективными охотами, помогая другим ястребам. Но есть и другое, то, что не могло дольше ждать. И для этого другого ему нужно бывать в стуже как можно чаще. Будь Рагна жива, он рассказал бы ей правду. Ей одной он рассказал бы правду. И дальше они действовали бы вместе. И здесь, и там. На мгновение Стром прервал свой полет. На склоне прямо под ним что-то чернело. Странно, неправильно. В стуже было не место чему-то настолько угольно-черному, похожему на дыру, вырванную кем-то в пространстве. Быстрая догадка, и он двинулся вниз, чтобы убедиться, что это снова она. Черная ревка. Таких черных не бывало и не могло быть ни в стуже, ни в его снах. И все же это была она. Горящие золотом, непоснятирьи умные, внимательные глаза. Острые четкие уши, белые длинные клыки, лежащие на губе. Пушистые хвосты, все четыре, один над другим, аккуратно, как у домашней кошки, обернули лапы. Слишком плотная, материальная для души. Эрику показалось, что достаточно протянуть руку, чтобы почувствовать, как она погружается в самый настоящий мех. Но, едва он протянул ее, смело, необдуманно, как во сне, ревка ускользнула. Безо всякой, впрочем, спешки поднялась и затрусила прочь, заметая хвостами следы маленьких когтистых лап. Ускользнула, как ускользала всегда, и наяву, и во сне. Возможно, он и вправду сходил с ума, но почему-то сейчас от этой мысли ему стало почти весело. Стром моргнул. От призрачного ветра слезы выступили на призрачных глазах. Впереди, над одной из светящихся под толщи снега жил Драфта, он увидел душу одинокого Бьеррана, совсем юный хищник. Что он искал здесь в пустоте? Добычи? Уединения? Могут ли снитиры хотеть уединения, как он сам? Эрик снизился. Двинулся вдоль широкой снежной гряды, мягко коснулся ее ногами. Холодно не было. Где-то далеко, на другом свете, отдувалось сейчас за них обоих, вертясь в тесной капсуле его тело. Рагна. Ни рагны, ни свечения, ничего. Только одинокий Бьеран, все еще не замечая строма, вскинул морду, окольцованную воротником ледяных наростов, и завыл на созвездие прямо в разверстую над ним огромную звенящую черноту. Не тот Бьеран. Слишком маленький. Совсем молодой. Тот был матерым, старым. Мгновенное странное искушение. Привлечь его внимание и замереть. Лечь на снег, глядя в черное небо. Оно стало бы последним, что он увидит. Так было и для Рагны. В прежние времена, говорят, ястреб и охотник всегда умирали вместе. А если один уходил быстрее... Святой обязанностью другого было его догнать. Давние, темные времена. С тех пор много воды утекло. Разворачивали крылья парители, появлялись новые города, налаживались связи с иными странами, через континент бежали во все стороны поезда. Но тогда кьертанские технологии в сравнении не шли с нынешними. Не было нужды в таком количестве препаратов, а значит, и препараторов. Должно быть, тогда кьертания могла позволить себе красивые, Бессмысленно жестокие традиции. Стром. Он дернулся, как от удара. Но это был ветер. Только ветер, завывавший с Бьераном в унисон. И все же, еще на одно мгновение, мысль о снеге и темном небе над головой. Не стало бы ни стужи, ни Кьертании, ни Рагны, ничего. Не стало бы темноволосой девочке, которую он, наверное, погубит. Не в стуже, так за ее пределами. Если он не справится с тем, что задумал, сделает неверный шаг всего на одной из многих троп, полетят головы тех, кто ему близок. А кто может быть ближе ястребу, чем его охотница? Он позаботится о том, чтобы она ничего не знала. Но что с того? Им всем до того не будет дела, если он проиграет. Как она радовалась тому, что он предложил ей служить с ним. Пыталась скрыть радость и не могла, а он еще и сказал ей что-то про семью про то, что их можно пригласить в столицу, про балы. В капсуле его тело дернулось еще раз и задышало ровно. Ида Хальсон не та, вторая. Она понимает, на что идет, чем рискует. Она говорила об этом сама, пусть и не зная всего. Она не нуждалась в его жалости. Да и какое значение может иметь жалость к одной единственной девочке, пока весь континент взят в тиски вечного холода? Не возьми он эту, ему навязали бы другую. С этой у него, по крайней мере, есть шанс. Черная ревка, черные волосы и глаза. Может ли это быть знаком, намеком от стужи? Тишина. Бьеран замолчал, увидел его. Подрагивал ледяной воротник. Поднялись на спине смертоносные иглы. Призрачный свет беззвучно оседал под призрачными когтями. Стороннему наблюдателю они оба, звери-человек, показались бы ненастоящими. Но то, что вот-вот случится между ними, случится на самом деле. А где-то, невообразимо далеко, но так близко, на слое мира падала на снег и на лету превращалось в звенящий лед слюна из хищно-разинутой пасти. Тело уже знало о его присутствии и шло на подмогу душе во весь опор. Тело было довольно заранее, строму не нужно было видеть его, чтобы знать наверняка. Насытится душа, и тело тоже будет сыто. Почувствуя на угрозу, что ж тело убережет ее, спрячет в себе. Бьеран был хозяином положения, потому что глупый человек пришел по его душу один. Зверь неспешно двинулся ему навстречу, самоуверенно. Значит, тело было совсем недалеко. Следовало развернуться и отступить, двигаться к центру, туда, где должно быть, сходя с ума от страха, ждал его кропарь. Схватка не имела смысла. Бессмысленный риск, неодобряемый ни десятью, ни владителями. Растрата, если зверь окажется побежден. Стром двинулся навстречу Бьерану, заставляя сердцебиение ускориться. Там, в капсуле, его сердце тоже запульсировало сильней. Пусть Снетир думает, что напугал его. Пусть станет еще уверенней и потеряет осторожность. Вот теперь, наконец, и в самом деле не стало ничего. Рассудок очистился. Пришла ясность, а вслед за ней — облегчение. Под черным небом звери-человек кружили, оценивая и примериваясь. Один из них готовился сделать первый шаг. Стром прыгнул. Быстро. Точно. Там, в центре капсулы, эликсиры запели, быстрее устремляясь по его венам, и задрожали препараты, и еще скорее затрепетало сердце. От кончиков пальцев, вытянутых вперед по направлению к зверю, отделилась призрачная ловушка. Тонкая и крепкая, как вековой ледник. Сеть. Клыки Бьерана лязгнули совсем рядом с его лицом, разрезая воздух. Стром увернулся, взмахнул рукой, отвлекаясь Нитира, а потом сеть упала, опутывая его. Бьеран визжал, выл, вертелся, силясь сбросить ее, но сеть только туже сжимала его, повинуясь движением руки. Стром не спеша обошел зверя, корчащегося на снегу. Теперь тело могло сходить с ума от ужаса хоть здесь же, хоть на этом же самом месте. Ловушка не позволила бы душе вернуться в него. Призрачные глаза закатились, лапы рыли снег. Бессмысленно. Без охотника тело не отправить в центр. А пока он пришлет за ним кого-то, Бьерана растащат на куски другие снитиры. или стужа уже заберет его, сделает своей частью. Как Рагну. Словно отвечая на эти мысли, Бьеран в ловушке завыл жалобно, пронзительно, тонко. Я мог бы сжимать ловушку, пока от тебя ничего не останется. Гадкая смерть. Так что будь благодарен». Стром опустился на колени рядом со снитиром. Из-под запястья, оттуда, где в его настоящем теле пульсировал, как чернила под кожей, препарат валовый ус, показался тонкий призрачный клинок. Завидев острие, Бьеран зарычал, завыл еще пронзительнее. Прямо сейчас должно быть его тело металось вокруг, силясь помочь душе и не зная как. Одно быстрое, точное движение — его стих Преступление против кьертании, если бы кто-то и когда-то о нем узнал, и бессмысленная жестокость. Но Эрик Стром представил, как на слое мира, покачиваясь, стоит вперевшись в пустоту тела Бьерана. В глазах пустота, пасть приоткрыта. Ему стало немного легче. Убитая душа в ловушке таяла, растекалась, теряла форму, превращаясь в воду и пар. Вслед за ним начала таять и сама ловушка, и клинок, вышедший из тела. «Ястребы отбрасывают оружие, как ящерицы хвост», сказала когда-то Рагна. Сколько б бьеранов нужно убить, чтобы ее голос перестал звучать в его голове, как и голоса многих других, погибших ради того, чтобы и дальше разгорался великолепный очаг кьертании химельнов. Эрик Стром знал, наверняка знал ответ. Иногда он хотел бы не знать.